Человек десять-пятнадцать бойцов толпилось около входа в блиндаж. — Что тут у вас? — Да заболел вроде один, — ответил кто-то из темноты. — Санчасть отправить, значит, надо. — Чего стоите? — Пополнение, что ли? — Пополнение. — Учили мы его тогда. Дело происходило в Сталинграде в конце января 43-го года. Нечасто и не густо Человек по пятнадцать-двадцать в неделю, ментально расхватываемых батальонами. Тут же во враге, как раз против моей землянки, пополнению выдавались тулупы, валенки, тёплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую. Кто-то тронул меня за локоть и обернулся. Терентьев, мой связной. Симулянт! Терентьев всегда был всем недоволен, на все ворчал и всех осуждал. Нажрал с чего-то. И в Ригу поехал, напачкал только. — Ладно, позови примака. Бойцов давайте к штабу, а то подорвать здесь, на капсулях, живо. Бойцы ворча поплелись к штабу в блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю. — Что с тобой? Он медленно поднял голову и ничего не сказал, и опять стошнил — Заведи его в землянку, — сказал я, — а я в штаб, сейчас же назад. Примаку скажи, чтоб градусник захватил. Когда я вернулся из штаба, Примак, фельдшер, уже сидел в землянке, и Терентьев по чаем. — Ну, что у него? — А бог его знает, от отхлебывая горячий чай, — сказал Примак. — Отравился, должно быть. дай как градусник, — орел. Паяц полез за пазуху и с трудом вытащил из-под своих гимнастерок-телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой. Лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. А было лет 25 не больше. Примак глянул на градусника и встал. — Тридцать и пять. Пусть полежит пока. После посмотрим. Паяц тоже встал, придерживаясь рукой за койку. Давно заболел? — спросил я. — С утра. — Чем кормили? — Горох, консервы. — Раньше болел? — Да как сказать? — Не очень, — отвечал он односложно, тихим глухим голосом, не глядя на нас. — Что ж ты на том берегу не сказал, что болен? — спросил примак. Моя-дсподнял глаза. Чёрные, усталые, лишённые веселого блеска глаза ничем не заинтересованного человека. но ничего не сказал. — Симулянт одно слово, — пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахару со стола в консервную банку. — Набил градусник, и все. Примаг цикнул на Много ты понимаешь в медицине. И повернулся ко мне. — Консервы, факт, консервы, пускай полежит денек. Но Лютиков, так звали этого бойца, пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня, —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 За иными делами я совсем забыл о его существовании. Да мне о нем черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявшие обязанности замполита. Отправили бы его, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь, этого самого Лютикова. Работать не работает, а пользы от него никакой. помком взвода написал направление в госпиталь. Но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндажем. Прошло и еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека. И осталось четыре вместе с помком взвода. Командир взвода две недели уж как лежал в медсамбате. А работа как раз подвалила. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помком взвода усатый, деловитый, сверхъестественно спокойный казаковцев пришел ко мне и говорит. «Разрешите Лётикова на ночь взять». Байор велел в три наката н поделать и реьцем покрыть боюсь не управимся а что выздоровил бог ее знает молчит все курить правда сегодня просил раньше не курил иед вставал а ну, что ж, попробуйте падут я пошел посмотреть как идут дела бойцы кончили укладку наката из запарилась снегом заковцев потерял руки управились таких товарищ инженер В самый раз, в обрез, через час уж светать будет. Я спросил. Как, Лютиков? Казаковцев поморщился. Никак. Возьмёт бревно, полсотни метров протащит, как провоздышит Завтра же в санчасть его отправьте. На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона. Начался утренний обстрел. Решили пересидеть. Комбат-3 Никитин. Взрывенный краснолицый. В Кубанке на Бекрине распекал своего начальника штаба. Третий раз ж приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хне... Начальник штаба называется. Адъютант старший. Бумажки все пишешь, донесения. А думать, кто будет? Я, замполит. У нас так работы хватает. Начальник штаба сутулый, длиннолицей, с красными от бессонницы глазами, молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты. Ты понимаешь, инженер? Третий раз приказ приходит. Пушку тут, чертову, взорвать под мостом. Он волос не дует. Все бумажки пишет. Я целый день на передовой. Крутиков тоже. А он сидит в себе в тепле, да, по телефон только. Обстановочку, обстановочку, вот тебе обстановочка. Дохнуть не дает пушка, это окаянно. Пушка, о которой говорил Никитин, давно уж не давал ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью. И днем и ночью сикли Никитинский батальон с флангом. Подавить ее никак не удавалось. Воеприпасов в полку было в обрез. А десяток выпущенных по ней снарядов не подчинял ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головомойки и не знал, на ком сорвать злость. Никитин набросился на меня. — Тоже мне инженер называется. В газетах про вас саперов всякие чудеса пишут. И то взорвали, и то подорвали. А на деле что? — Землянки начальство копаете. Он встал... Выругался и зашагал по блиндажу. — Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними. — снимут 3-4 мины, сейчас домой. Он остановился, сдвинув кубанку с одного уха на другое. — Ну, ей же богу, инженер, помоги чем-нибудь. — Вот тут вот сидит у меня эта пушка. Он хлопнул себя по шее. — Долбает, долбает, спасу нету. Снарядов не хватает, подавить нечем. Зарви ее, сволочь проклятую, ты ж сапер. Дохнуть ведь не дает, честное слово. В его голосе прозвучали жалобные нотки. — У меня всего три человека, сам видишь. Пропадут, что я делать буду? Ты же мне не пополнишь. — Ну, одного, одного только человека дай. Помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное. — Где я и тебе одного достану? Трех вчера потерял. — Куница в медсанбате, сам знаешь. — А эти... Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили сапёры. «Эти мне самому нужны. Один миньор, другой плотник, третий печник. Вот и всё. А четвёртый? Связной, что ли? Не связной, а так... консервами отравился. Знаем эти консервы!» Повернувшись к сапёрам, Ромка спросил. «Кто? Объелся? Осознавайся!» Лютиков встал. «Подойди, не бойся!» Лютиков подошёл. Нескладный, неестественно толстый, от однадетый поверх фуфайки шинили, он стоял перед Никитином, расставив тонкие до самых колена обмотанные ноги и ковырял лопатой и землю между ног. — Что ж тебя болит, а? — Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал «нутру». — Так и знал, что он утро. Всегда у вас нутро когда воевать не хотите... Лютиков, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами и ничего не сказал. «Ну, а пушку подорвать можешь?» «Какую пушку?» — не понял Лютиков. «Немецкую, конечно. Не нашу же. А где она?» «Ты мне скажи, можешь или нет? что я зря объяснять буду?» «Ладно», — перебила я Никитина. «Хватит жилы тянуть с человека. Поправиться тогда, дон». Да к тому же и не сапёр. А если тебе действительно не сапёры нужны, я могу через диви инженеров взвод дивизионных сапёров вызвать. Ты мне через Москвы сапёров выпиши, но тебя. Я встал. Казаковцев, поднимай людей. Сапёры зашевелились. Лютиков стоял и ковырял землю лопатой. — Давай, Лютиков! — крикнул Казаковцев. — Без нас тут справится Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало, надо было торопиться. Я уж совсем было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится. Тот там буркнул из своего угла Терентьев. Старший лейтенант уже спят, раздался за дверь. Спят. То это я высунул голову из-под шинели. Да все это от Летиков. Чего ему надо, спроси. А Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал?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 — А насчёт этой, — с трудом выдавил он из себя, — пушки той. — Какой пушки? — Что комбат давеча говорил? — Ну, подорвать, — говорил комбат, — её надо. — Надо, ну, дальше. — Вот я и того решил, значит, подорвать, что ли? Так я тебя понял. — Так, или слышно, — ответил Лютиков, не поднимая головы. — а ты толтощи не видел зажигательной трубки, а ещё туда же взрывать это... Ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал. В его голосе послышал супрёк. Обидел меня сильно. Кто обидел? Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуйтесь когда воевать не хотите. Я рассмеялся. Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдёшь. Скажи, Казаковцеву у него направление есть. Ступай, полечись. Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня из-под лоби. Неловко повернулся, споткнувшись, овалявшись на полу дрова, и вышел. Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Винулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым. — Чего ты здесь? — Трубу майору чинил. Печку дымит. — Исправил? — А как же? Меня майор не спрашивал? — Спрашивал. Не спрашивал, но там как раз комбат Никитин вас ругает, что пушку не хотите подорвать. Пусть, — говорит, — Лютикова отправили. Коковцев только рукой махнул. И вот правишь. говорит, — я уже совсем выздоровел. Вот несчастье нашу голову. Я его и так, и так, ну ни в какую. Бойцы в расположении ли на задании. Во втором батальоне колье заготовляют. Вернуться пошлёшь двоих с ним в санчастье. Пусть там решат, выздоровел или нет. Ясно. Надоела мне эта канитель. Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с никитиным Поджалуется на тебя комбат, — сказал он, показав мне кивком на тавуретку. — Садись, мол. — Пушку подорвать, — говорит, — не хочешь. — Не, не хочу, а не могу, товарищ майор. — Почему? — Людей нету. Сколько у тебя? — Трое, помком взвод. Майор почесал голову и грудь и вздохнул. — Маловато, конечно. — Не три у него, а четыре, — резко сказал Никитин, не глядя на меня. — Четвертый не сапер, товарищ майор. Майор посмотрел на меня. — А тут твой помком взвод усатый говорил, что этот это самый не сапер. Сам предлагал пушку взорвать. Так или не так? — Так, товарищ майор. — Почему не докладываешь? — А? Я вдруг разозлился. — Надо подрывать пушку, и всё, понял. А ну, зови его сюда, скажи часовому. Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы, и как-то сразу скис. У него была слабость к лихим солдатам, поэтому он Никитин любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру. А тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков. со съехавшим на бок ремнём и развязавшейся внизу обмоткой. Майор встал, пристегнул подтяжки, подошёл к Лютику. — Вид почему такой? — Обмотки болтаются, ремень на боку, щетин на щеках. Лютиков густо покраснел, наклонился, чтобы поправить обмотку. — Дома поправишь, — сказал майор. — А ну-ка, посмотри на меня. Лютиков выпрямился, посмотрел на майора. — Я слыхал, что пушку берёшься подорвать. — Правда? — Правда, — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора. — Вот старший лейтенант, — говорит, — инженер, что ты саперного дела не знаешь. Лютиков чуть-чуть уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице. — Плохо, конечно, но пушку подорву. Даже Никитин засмеялся. — Силен мужик. — Ну, а ползать ты умеешь по-пластунски? — спросил майор. Лютиков опять кивнул головой. Вечером мы вместе с Лютиком вязали заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых тыловых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается Бекфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. Во враге мы подорвали одну шашку. Я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов. Два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла. И Людиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает. Я обсунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Людиков ждал у входа с мешком за плечами. Готов? Готов. Мы пошли. Ночь была темная. Снег растаял, и за три шага ничего не было видно.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 Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты он какой, не поседа Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом просил веревку, чтобы обмотать его. — Ты дырку в мешке сделай, — сказал я, — и щепочку вставь, а на месте уж трубу вставишь. Лютиков отвернулся, отклопнул от поля на щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно, положил около печки. Надел маска-халат. Зажигательную трубку свернул в кружок, положил в левый карман, в запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички. Сунул в карман брюк Он все это делал медленно и молча. Лицо его было бледно. даже было тихо. Рассвизисто мокли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка с затяжкой, докуривал сигарку. За обшивкой сверчок. Мирно, уютно, как будто и войны не было. — Ну что, пошли? — спросил Лютиков. — Пошли. — Мы вышли. Я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок, где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк. Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь, навали железнодорожную будку.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 Но пушка не стреляла. от сволочьи, выруглась и Никитин. В этот самый момент из тёмного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами. Видал где? Лютиков пощупал рукой брустер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча влез с закопа. не пуха, не пера», — сказал Никитин. «Я ничего не сказал». Такие минуты трудно найти подходящие слова. Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна, потом слилась с общей березой муть. — Хорошо, что ракет здесь не бросают, — сказал Никитин. Пушка выстрелила еще раз, потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина. Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. Оказалось, что уже полчаса.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 Часы показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сильно на корточки. Погиб, вероятно, выдохнул Никитин. Он встал, облокотился о бруствер. — А пушка ты молчит? — Ничего не видно. Это же встал. От сиденья замерзли ноги. — А ну-ка, посмотри, инженер, — толкнул меня в бок Никитин. — Не он ли? — Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через брустер. Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука была протянута вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было, рукавицы тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом. Мы втащили ее в окоп. Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки, я их видел потом в медсанбате, попали ему в брюшин. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, а на третий день он умер. Заден на его смерть я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты.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 Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая тогда у майора в землянке, вторая сейчас. И хоть обе почти совсем не отличались одна от другой. Чуть-чуть только приподнимались уголки губ. Этой улыбке было столько счастья, столько, что я не выдержал отвернулся. Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за враг долги. Мы похоронили Лютикова. около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее, остатки искореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в кармане. В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас уже перебросили на Украину. У Людького не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку.